Думал о ней. Он прилег у подножия дерева и крепко заснул. Молодость и усталость помогают заснуть даже среди величайших опасностей. Антонио и не подумал о том, в каком неподходящем месте он устроился. Спал он долго и видел во сне хулию. Внезапно он почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. Открыв глаза, он увидел вокруг себя множество народу. «Это не иначе, как из пиратов», — сказал один. «Да, это пират», — подтвердили остальные. «Вставай!» — крикнул кто-то из них и грубо дернул Антонио за руку. Антонио встал. «Отвечай, ты пират?» «Я пришел вместе с ними». — бесстрастно ответил Антонио. — Значит, пират. Если бы это было так, разве спал бы я здесь так спокойно? Дот этот, очевидно, показался достаточно убедительным. Все растерянно переглянулись. — Как же ты пришел вместе с ними? — продолжал допрашивать его тот же человек. — Меня взяли в плен на Эспаньоле неплохо бы спросить других пленников вмешался еще один правильно правильно закричали остальные теперь это уже невозможно возразил тот кто казался их главарем видите корабль на котором они отправляются поднял паруса все взглянули в сторону моря и железная рука увидел как величественно скользит по волнам большой военный корабль Напряженно вглядываясь вдаль, он рассмотрел на палубе хулию. Невольный вздох вырвался из груди Антонио. Почем знать, быть может, им предстояла вечная разлука. И эта мысль так поразила его, что он дал себя связать, не оказав ни малейшего сопротивления. Вскоре железная рука шагал по направлению к городу под конвоем разъяренных островитян, готовых убить его на месте.